Глава тридцать третья. В какой момент я, укрытая пледом, задремала, не знаю. Расслабленная и абсолютно счастливая улыбнулась, когда открыла глаза. Наран вёл флайер, всё-таки лететь до Хантума нам предстояло ещё несколько часов. «Давай я присмотрю, а ты отдохни», — предложила, садясь в кресло. «Да я вроде не устал», — хмыкнул он. Наклонился, ласково поцеловал меня и полез в контейнер за термосом с кофе. Пока я пила ароматный напиток, наслаждаясь этим мгновением, мелькнула мысль, что Алекс, я точно буду должна за такую предусмотрительность и заботу о нас. Я полезла писать ей сообщение, и какое-то время мы переписывались. Попросила передать привет Касс и потянулась, немного разминая мышцы. На Ляре высветился вызов от Рика. «Здравствуй, братишка. И тебе того же, сестрёнка. Нет, чтобы набрать меня и сообщить, что живая невредима». Вот почему я все новости и о нападении, и о схватке с тем сумасшедшим узнаю от Маркуса. Извини, не успела ещё. Признала я его правоту и покосилась на Нарана. Рик тоже посмотрел на него. Спасибо, что спас Эльзу. Я снова в долгу перед тобой. Но кто кого из нас двоих спасал, вопрос спорный. Серьёзно заметил Наран. Я бы предпочёл, чтобы она перестала рисковать с собой и... Эй, я вообще-то ещё тут и не надейся, что куда-то от тебя денусь. Рик, — сказал Наран, не обращая внимания на мои слова, — если потребуется, я отдам за твою сестру жизнь. Так она мне дорога, и так сильно я её люблю. Брат уставился на Нарана, а я замерла. Эльза знает о моих чувствах, хочу, чтобы и ты был в курсе. Рик промолчал, перевёл взгляд на меня, потом на Нарана, и кивнул. — Я выдохнула с облегчением, потому что очень не хотела, чтобы отношения между двумя дорогими для меня мужчинами были напряжёнными. «Свадьба когда?» — поинтересовался Рик. «Ой, что сейчас будет?» «Состоялось пять часов назад», — невозмутимо сказал Наран. «И мне захотелось сползти с кресла и скрыться от весьма красноречивого взгляда брата». Отец и мама, разумеется, не в курсе. Хмыкнул Рик, явно что-то предвкушая. Похоже, мои объяснения с родителями. Я не так давно сообщила им о своих намерениях. Сначала это вызвало у них шок, но после. Они ведь тоже хотят видеть своих детей счастливыми. «Да когда ты успел?» — не выдержала я. «Когда мы вместе обедали». «Что?» — поразилась я. «Ты уже тогда?» «Был безумно в тебя влюблён и собирался жениться». Опять же, абсолютно невозмутимо заявил Наран. Рик явно оценил выражение моего лица и сказал, «Я буду на орбите Ариата через восемь часов. Сдам второго главаря заговорщиков властям и...» «Мы наконец-таки встретимся», — временно переключилась я на другое. «Да, Эльза». Рик с нами распрощался, и стоило ему отключиться, как я повернулась к своему мужу. «Ну и что ты скажешь в своё оправдание? Как вообще такое можно было провернуть за моей спиной? Интриган ненормальный». Наран усмехнулся, сверкнул глазами и наклонился ко мне, шепча в мои губы. «Я решил не оставлять тебе и шанса сбежать. Да не собиралась я. Неужели?» Я растерялась, вспомнила, как начинались наши отношения, поняла, что в чём-то Наран прав. «И всё равно ты не должен был так поступать», — возмутилась я. «Да я боюсь даже представить, что тогда подумали мои родители. Что скоро у них появятся внуки» хмыкнул Наран. «По крайней мере, твоя мама на это очень надеется». Отец собрался переоборудовать часть сада под детскую площадку с качелями. Я открыла рот и не нашлась, что сказать. «Ты ведь не против малышей, Эльза?» — осторожно спросил Наран. И в голове тут же пронеслась картинка, как в саду моих родителей играют мальчик и девочка. Светловолосые, как и Наран, так похожие на него. «Нет». Выдохнула я, смотря на мужа, ожидавшего моего ответа. «Тогда иди сюда, любовь моя. Пока у нас есть время, не станем его упускать». «А потом что не будет?» Прилетим, и через два часа запланирован торжественный приём. Я впечатлилась, встревожилась. «Наран, я же не готова. У меня даже платья нет, да и родители». А Алекс и Алондра обо всём позаботятся. Прошептал он, прокладывая дорожку из поцелуев по моей шее. «Не беспокойся ни о чём. Иди уже ко мне, я соскучился». «Угу. И моей маме же обещаны внуки». Не удержалась я от подколки. Вот да, а своё слово я привык держать. И безумно долгим поцелуем заставил меня забыть обо всём на свете.